ЗЕРКАЛО ПРАВДЫ В просторной светлой ванной комнате висят два зеркала. Одно — центральное, большое — овальное, а второе — слева, маленькое круглое. Я называю его зеркалом правды. Поверьте, это самое, что ни на есть волшебное зеркало, хоть и куплено в обычном магазине немецкой сантехники. Вот сейчас мы всё и проверим. Интересно, где это и постарела, и вообще в чём должна выражаться моя возрастная несостоятельность? Я включила все светильники, которые было возможно включить, и задумалась. Что со мной уже стало не так? Чем я хуже себя двадцатилетней? Скажи мне зеркало. Я же не спрашиваю, кто на свете всех милее. Понятно, что таких много, и с каждым годом появляется всё новое и новые И ещё в подростковом возрасте я прекрасно видела разницу между собой и, скажем, Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра», который мы смотрели с замиранием сердца и предчувствием, большой любви. Конкурировать с ней даже не пришло мне в голову. Да и вообще конкурировать, на мой взгляд, не имеет смысла. Места ведь всем хватит. Люди просто этого не знают. Да, поскольку Ричард Бартон, да и вообще взрослые мужчины, были не в моем вкусе, я не испытала разочарования от того, что никогда не буду такой прекрасной, как Элизабет Тейлор. Мне нравились мальчики моего возраста, а я нравилась им. Очень, кстати, мою уверенность в этом факте, а следовательно и в себе, поддерживал мой верный одноклассник Рома. Провожал до остановки, а позже до самого дома. это безответная любовь, а я её якобы не замечала, потому что ром был тоже не в моём вкусе, подарила ему на все оставшиеся школьные годы способность писать музыку, причём достаточно монументальную, ораторий, там, кантаты, симфонии. Толстые пачки из нотной бумаги с посвящением мне красивый, на это Тейлор. указывали мои инициалы. Говорили о том, что не обязательно быть такой красивой, как Элизабет Тейлор. Нужно что-то другое. На это указывали мои Я инициалы. долго не могла Говорили понять, о что о том, во мне может так сильно действовать на противоположный красивый, пол. Чувство юмора? О да, со мной весело. Я свой парень. <laughs> Но всегда <laughs> держу дистанцию. А при попытках ее нарушить могу и навалять хорошенько. «Возможно, это чувство собственного достоинства?» «Ты некрасивая», — уже в студенческие годы сказал мне один очень хороший художник в ответ на мой вопрос. «Но ты очень живая и клёвая, к тебе тянет, с тобой интересно, а это надёжнее красоты». ну и «Прекрасно». Я надула губы и чуть-чуть обиделась. Но потом поразмыслила и пришла к выводу. «Если сумма меня устраивает, то какая разница, из каких слагаемых она состоит? Красоту я оставила другим, и комплексы обошли меня стороной.